Лектории ⁇ Прямая речь ⁇ представляет Елена Новоселова. Чего я хочу? Здравствуйте! Как я рада вас видеть! Сейчас встречи глаза в глаза уже стали такой редкостью. Или это у меня, мои впечатления от жизни? Спасибо, что вы пришли, очень рада вас видеть. И сегодня у нас с вами тема, которая, мне кажется, волнует людей на протяжении всей жизни. Мы все время ищем себя, пытаемся определиться, даже если на какой-то период кажется, что все, вот теперь я знаю, кто я, что я и куда я иду, через какое-то время все равно наступает... Некое, похожее на кризис состояние, а то ли я делаю, а не стою ли я на обочине, когда жизнь проходит мимо, в силу совершенно разных обстоятельств. Это могут быть причины ситуативные какие-то. Ну, например, женщина э, решила какой-то период не работать и заниматься детьми. через какое-то время вполне может наступить кризисное состояние, что живу не свою жизнь, хотя любит свою семью. Мужчина, потерявший работу там, в каком-то вот возрасте осознанном или неосознанном, я имею в виду до 25 лет, это еще подростковый возраст, поэтому тоже может быть по-разному. И сегодня как раз я хотела поговорить об этом периоде нашем, нашей жизни или об этих периодах жизни, когда убегает от нас эта идея, кто я, что я и как выбирать свой путь и куда идти дальше. Причем интересно, что чаще с этим, по моим впечатлениям, да, вот последних лет встречаются люди, которым под сорок. Ну, казалось бы, в юности сделаны все выборы. В юности определился, получил образование, работаешь в какой-то области. И даже уже достиг каких-то хороших результатов, потому что работаешь давно, знаешь, значит, знаешь эту тему лучше, чем другие, кто только то кто пришел. И тем не менее, вот больше не могу, не хочу. Сейчас особенно я еще веду учебные группы, да, преподаю, веду мастерские психологического Консультирование. И вот вы знаете, у меня, наверное, процентов 75 женщин-экономистов или бухгалтеров. И причем всем им, наверное, так вот под 40, за 40 переучиваются. И почему? Ну, конечно же, мы вспоминаем 90-е, да, благие 90-е, когда, ну, все шли учиться на менеджеров и на финансистов той или иной, да, там, степени, либо финансист, либо экономист, либо а, бухгалтер, и это тогда было действительно в тренде и на юристов. Вот две профессии, которые были самые востребованные. А когда человек... Причем ситуативно, да? Потому что действительно трудно было как-то иначе найти работу, обладая другими какими-то специфическими знаниями. У меня в 90-е был один диплом. То есть вот законченное одно было образование. И там было написано «философ». То есть вы понимаете, какой я была популярной на рынке человек. Просто популярнее не придумать. А вы, когда я в 90-е, уже не помню, каком пятом что ли... Решила идти на психологию, только-только она появилась как наука личностная, потому что до этого в основном это была психология групп, психология коллективов и так далее в академии наук в институте психологии открыли так называемый психологический колледж, почему-то его так назвали, но это, это полноценное второе образование. Вот то, когда я сказала, что я иду на психолога, то моя семья просто даже со мной в этот вечер разговаривать не стала, они решили, что я сумасшедшая. потому что, ну что, ее лечить надо, ну философ написан, будет еще непонятный психолог, ну у церкви на паперте с кружкой медный будет стоять, ну что еще делать? С этим? человек. Вот. Поэтому все никогда ничего не предугадаешь. Но мне было очень надо. Очень надо. Поэтому я пошла и училась. Вот я тоже, когда сейчас готовилась к нашей с вами встрече, думала, а что же мною двигало все-таки? Но это противоречило всему. Противоречило всем на тот момент ценностям, да, каким-то опорным, даже не ценностям, опорным каким-то реперным точкам жизни, что это была безнадега, то, куда я рвалась. Ну, оказалось, что все совсем Наоборот, ну, правда, это было уже очень давно, вот и много времени утекло с тех пор, и все поменялось. Но тем не менее, что мною двигало? Я поняла, что жгучий интерес, вот жгучий интерес к человеку. А мне не хватало. У меня не было ответов на такое количество вопросов с точки зрения философской, как королевы наук да, и всевозможных подходов и к человеку, и к обществу, и к антологическим космосу и так далее. И так далее. Ну, конечно же, ответов тоже не было, но была иллюзия, да, что, по крайней мере, соприкоснулся и немножко что-то в этом. Но если не понимаешь, то знаешь, где посмотреть, да, кого почитать. Как нам говорили в университете, образование – это никогда ты знаешь все а когда ты знаешь в какой библиотеке лежат те или другие книги вот философский факультет он дал это ощущение но не хватало человека ужасно не хватало и жгучий интерес так вот возвращаясь к нашей теме да вот этот жгучий интерес мы себе не позволяем очень часто потому что он кажется безумным он кажется непонятным он кажется вообще поперек всему и еще в голове Как ни странно, 21 век городские жители, да, больших городов чаще всего переживают по поводу, ну, по моей статистике, да, то есть города промышленные, города, где развиты разные возможности учиться, а, что люди скажут. Вот это совершенно поразительный факт. А как к этому отнесутся какое-то окружение? Ну, когда мы говорим окружение, это как-то еще как-то вот вызывает какое-то, Но ну, окружение, это серьезно. А по сути это делает, что люди скажут. А кто все эти люди? Совершенно непонятно. Когда просишь перечислить э, это количество людей, чтобы можно было им позвонить и спросить. А как вы думаете, вот если Светлана пойдет учиться, э, что вы на это скажете? Ответы могут быть самые разные. Могут быть, да, там то, что вы, их да допустите, нам все равно вообще, куда она пойдет учиться. Нет. Вот этот призрак осуждения, призрак того, что я буду поступать совсем не так, как положено, кем положено, когда положено, зачем положено, это все ответы куда-то исчезают. Вот положено. То я буду совершать какое-то неприличное почти что действие, да, но как это можно взять и бросить э, такую устойчивую и уже с какой-то позиции работы вдруг начать заниматься, ну, там, не знаю, допустим, какими-то творческими поделками, да, там, венки рождественские делать, красивые игрушки выдувать, как стеклодув горшки э, лепить. Ну, ну, что сказать об этом человеке? Ну, совсем отбился от стая, общество и кое-как себя ведет, да, надо его медленно приструнить и нагрузить, главное, чем-нибудь нагрузить ответственностью, и тогда, возможно, вернется в стаю. Итак, мы с вами приходим к удивительной вещи, и об этом говорят и философы, и психологи, та наблюдательная часть психологии не экспериментально, хотя экспериментальная тоже задает этот вопрос. На какие же вопросы в жизни мы с вами должны ответить? Что это за такие проклятые вопросы? Да? Но очень часто вопросы про смысл жизни называют проклятыми вопросами. Они в челов... у человечества существуют. Тысячелетия, чтобы докопаться до смысла жизни, вот он сокрыт от нас. А, немножко сузили задачу психологи, и у нас получается два самых главных вопроса. А, первая часть часть жизни заметьте не половина да а именно часть жизни это что от меня ждет жизнь мое окружение это социализация Это совершенно естественный, нормальный, необходимый процесс для любого человека социализироваться там, где он родился, живет, или собирается жить, или переезжает куда-то. Вот в, в, в человеческое сообщество, в человеческое содружество. Это значит, окончить детский сад, да, с отличием. Закончить школу, получить какое-то после уже среднего образования или параллельно какое-то ремесло или знания, или что-то приобрести и начать работать, то есть взять ответственность за себя на себя. И тут же идут метроманиальные вопросы, потому что уж этот эти вопросы у нас почему-то настолько актуальны, что их даже, наверное, в троллейбусе можно услышать, но обязательно кто-нибудь кому-нибудь задаст. А когда? Да, когда собираешься. Или за вторым собираешься, или за первым, или салатику поедим, или еще что-нибудь. То есть вот те вопросы, которые которые, на мой взгляд, просто катастрофические, да, невозможные. Но вот они у нас очень в ходу и считаются прям чуть ли не такими шутливо приятными, комплиментарными, повергая человека, к которому они относятся, просто в такое смятение, как правило. Если он еще не научился, она, как правило, да, отвечать э, так, чтобы уже больше не задавали этих вопросов. Так вот, э, этот процесс, он требует социализации очень много сил. Во-первых, учиться всегда очень трудно, да? Учеба требует большого напряжения. Установление себя в профессиональном плане, это тоже и коммуникации с окружающими людьми, вписывание в коллектив и так далее. И так далее, и так далее. Там очень-очень много нюансов, которые тоже требуют. И а, напряжение по поводу э, этого взаимодействия и отношения с самим собой. Там из-за того, что люди отзеркаливают тебя, тоже возникает много вопросов, какой я, почему получается, почему не получается, почему меня любят, почему не любят. Нам же это очень важно, особенно в период социализации. И вот мы так живем себе поживаем, выполняя какие-то программы, на какие-то мы отвечаем «да», на какие-то мы имеем полное римское право отвечать «нет». Ну, я не знаю, там, выходить замуж или не выходить, да? Ну, допустим, женщина решает не выходить. Но где-то вот к 40 годам она уже утвердилась в этом своем решении. Уже остро у нее этот вопрос, как быть или не быть, не стоит. Ну, и какие-то еще, да, вещи. То есть уже как бы вот общий вектор понятен. Но тут наступает чудесное время, когда накрывает вопрос... Который из-за того, что на социализацию был истрачен огромный ресурс, сил и запаса, есть инерция мышления очень большая, вопрос второй части жизни – а что теперь? я жду от жизни это как раз к возрасту когда удовлетворены какие-то первичные амбиции или вообще амбиции удовлетворены есть какая-то платформа на которой человек ножками стоит а вот что я жду от жизни то есть если его делать менее пафосным то что я хочу вот чего я хочу? Вот задайте сейчас себе этот вопрос, чего я хочу. Я буду бесконечно рада, если у вас появится там несколько пунктов. Но иногда очень трудно на него ответить, потому что продолжается, знаете, как запущенное колесо. Крутится, крутится такой перпетум мобили, в котором ответ, чтобы с детьми все было хорошо, чтобы там, родители не болели, чтобы там, было хорошо там, в стране, да, с работы и так далее и так далее и так далее еще раз спрашиваю для себя что ты хочешь и вот тут начинается некий очень часто вижу в глазах недоумения как разве это не для себя конечно же тут же появляются очень много красивых привычных для нас. Я счастлива, когда счастливы они. Я радуюсь, когда вот у них все хорошо. Вот у них. Это... Они могут быть кто угодно, да? Это как раз и есть смысл, то, что вот они себя, я для них, я вообще этому жизнь посвятил. Здесь очень недалеко и до «я же мать», да, добежать. Вот до совсем каких-то ситуаций, которые уже ограничат прямо, скажем, с, такой, с большим знаком вопроса, что с человеком происходит. Вот, я Честно скажу, я вам очень негативно отношусь к, к этому явлению. Даже мне одно время казалось, что это какой-то стёб такой, что это специально придумали, чтобы немножечко подкрутить аудиторию по поводу, ну, ну просто чтобы разгорелись споры да, на эту тему, потому что вот, поверить было просто невозможно. Грудное вскармливание до шести лет. Ну. Вот, и поэтому у нас начинается этот поиск смыслов. И что я хочу для себя? По сути дела, это я буду отвечать на вопрос, а ради чего все это? Да? Вот ради чего все это было? Причем те, которым должно быть хорошо, ну, как правило, самая большая женская боль, да и, собственно говоря, отцовская, если в, семья, в семье все нормально, это как с детьми. Ну вот с детьми деть, дети сказали привет всем да, и улетели. Да, они звонят, они рассказывают, да, бывает что-то плохо, что-то хорошо, но жизнь идет. И, собственно говоря, в их жизни вот такого актуального места, естественно, родители, они их любят, да, они будут, заб... да берем прям идеальную да, картинку, заботятся, переживают, спрашивают, как себя чувствуют два раза в месяц, да, если что-то не так, там, как-то заботятся, то есть теплые отношения, могут даже чаще звонить и поболтать о жизни, но у них своя жизнь, и вот тогда этот вопрос, а что я теперь жду от жизни, уже становится колючим, очень неприятным, и Очень сложным. Итак, что происходит? Потому что происходит вот эта инертность мышления и очень много страхов. При этом вот те страхи, которые нам мешают отвечать на вопрос, чего я хочу и чему я хочу посвятить свои труды и дни, кажется очень страшным что-либо думать заново, передумывать и лучше плыть по инерции. Но вот это вот плавание по инерции, вроде бы все хорошо, оно приводит к очень таким, знаете, странным настроениям для еще совершенно молодых людей людьми я называю всех моложе 80 просто имейте это в виду, а людей моложе 40 я называю юными, и в общем-то имею на это полное римское право, потому что то, как сейчас выглядят 40-45-летние женщины, я не могу определить возраст. У меня хоть убедить. Мне иногда кажется, что у меня в аудитории вот, идет какая нибудь да, встреча, сидят выпускницы школы, а потом она поднимает руку, говорит, я бабушка, и я тихо падаю в обморок, да, потому что, во-первых, страшно радует, что такие перемены замечательные происходит, что так долго можно оставаться молодыми, это прекрасно. И, с другой стороны, понимаю, насколько все продлилось. И э, поэтому, когда я так говорю, что все молодые до, до 80, по крайней мере, я нисколько не ерничаю, не придумываю и очень надеюсь сама вот тоже как-то дотянуть именно в таком молодом состоянии духа до этого возраста. И, может быть, поэтому говорю об этом, что есть у меня такая мечта. Очень много дел всяких. Вот, и а, здесь, если мы с вами, вот задумаетесь, да, допустим, вам сейчас 40, 45, 50, ну, сколько там, да, вот давайте до 50 возьмем, чтобы просто какой-то отрезок времени. Вот вы пришли в сознание, ну, где-то, наверное, в 28, в 30, вот, да, мы приходим в сознание, более или менее, иногда чаще позже, но более или менее начинаем хоть что-то соображать в этой жизни. Так вот, от 30 а, до 50 это всего 20 лет сознательной жизни, осознанной уже какой-то повзрослевшей. А от 50 до 80 30. То есть у нас больше, чем мы прожили в осознанном состоянии, а у нас наступает паника, да, что все закончено, причем если женщины об этих состояниях говорят, ну, женщины у нас чудесные, они были открыты, они интересуются этим всем, сейчас, правда, появляется некая чудесное совершенно, для меня волшебное состояние, мужчины стали заниматься собой. Я имею в виду в психологическом плане, они появляются на тренингах, на которых вообще раньше никогда кроме бизнес-тренингов не ходили, да, личностные какие-то вещи, причем мужчины не те, которые только ходят по тренингам, вот были такие, мы даже их знали, их по Москве, кто это, да, ходили из тренингов в тренинг, и всех учили и так далее. Нет, это бизнес, это мужчина состоявшийся, это руководители подчастки, какие-то бывают, то есть пытаются понять, вот, ответить на те же вопросы. Женщины, как всегда, застрелечки. У нас женщины везде впереди, да, они, знают, более такие гибкие, и мы, мы больше интересуемся этим всем. Так вот, на эти вопросы сейчас пытаются ответить все. Так вот, если еще 30 лет впереди... И какая-то часть женщин начинает паниковать и говорить, ну как же так, все, там климак, старость, что делать, Этот какое-то ужасное слово, пенсия, да, впереди, и что вообще полное... Да, конечно, ну какая пенсия, о чем вы говорите? Вот, конечно, настраиваться на интересную жизнь, да, ну а пенсия где-то, если кто-то чем-нибудь заплатит, ну пусть будет, там, на что-то, на молочко, ну вряд ли, вряд ли, вряд ли, поэтому лучше настраиваться на какую-то активную интересную жизнь, ну вот здесь возникает ужас-ужас, да, как всю жизнь пахать и опять пахать, вот пахать плохо, да, это значит выматывать себя, вот сразу представляется эта несчастная лошадь, которая тащит плуг, э, да, и ее жалко, и покормить, может, ее забыли, и не согрели, и не протерли, и так далее. Нет, не пахать, а жить и заниматься тем, что тебе интересно. Но на что же жить? Если мне это интересно, то э, все равно на, на что-то надо жить. Все знают секрет, что там, где интересно, там и деньги. Но никто ему не верит. Потому что, когда э, человек начинает заниматься тем, что ему интересно, конечно, он сначала не может монетизировать свой интерес в той же степени, в какой, например, свои профессиональные знания. Ну, возьмем уже вот, ну, пресловутых экономистов, бухгалтеров, просто слишком часто очень встреч... Я за все, наверное, свои 30 лет встречала редких профессий, очень мало вот в этих десятилетиях. Один раз у меня была дама-шоколатье, которая всю свою жизнь посвятила... Э, тому, как делает шоколад, и она работала на фабрике в цеху и делала шоколад. И ну, я помимо спортсменов, да, там сноубордисты и прочие тренеры, это да. Вот, пожалуй, наверное, это вот самое такое удивительное для меня была профессия из редких. Выбор у нас, правда, небольшой, да, у нас, например, нет факультетов в университетах, которые будут заниматься бабочками. Ну, как трудно себе представить. Еще труднее представить себе родителей, которым ребенок говорит, ты знаешь, я хочу заниматься бабочками, биологией бабочек. А вот во многих университетах есть факультеты, где 5-6 человек, и они занимаются, например, определенным видом насекомых. И это никого не удивляет, они достигают успехов. У них даже конференции бывают по разным вот таким вот темам. У нас это практически невозможно, ну, в силу разных обстоятельств. Так вот, задать себе вопрос, а, чего я хочу, чего я жду от жизни, и следующий вопрос, как от этих страхов избавиться, и кто здесь а, самый важный, кто носитель мнения, кто агент мнения, на что вообще можно ориентироваться в этой жизни. Я понимаю, что вы уже ответили на себя, естественно, да, естественно на себя, но... Мы же не одиноки, и даже если мы а, живем а, в одиночестве, если даже считаем себя, опять-таки, очень большая тема, да, одиночество. Одиночество как переживание или одиночество как радость физического уединения, и как хорошо, что я прихожу домой, и никто меня там не мучает. А, или это ой-ой-ой, как мне плохо, потому что я делаю так, как не положено, со мной что-то не такая это прям отдельная большая тема. Но мы сейчас ее не будем касаться. Что с этим совсем делать? первых Во-первых, наверное, стоит себя немножечко помучить и ответить себе на вопрос, где, в какой области лежат мои не могу. Вот такие, знаете, немножечко даже с подвыванием, немножечко вот эмоциональным таким вот каким-то в растяжку, но не могу я этого, не могу, хочу, но. Не могу, не, это страшно, это непонятно, это непонятно что, да куда мне в моем возрасте. Фраза «да куда мне в моем возрасте» с 25 лет звучит, имейте это в виду, да? То есть это настолько субъективная и неправильная, на мой взгляд, да, я могу тысячи раз ошибаться, но, на мой взгляд, абсолютно неправильная история, потому что в любом возрасте можно начинать все, что угодно. У меня есть студентка, 75 лет на психологии, у нее, она всю жизнь занималась бизнесом, с людьми работала, она очень от этого устала и пошла учиться. Она не знает, она вот, ее самая большая тревога, да, это то, что она не знает, успеет ли она как-то... Отдать те знания, которые получает одна из лучших студентов, потому что ну, с, и с творческим подходом, и думает, и, то есть восторг у меня это вызывает. В наше время ходила легенда на журфаке в МГУ, туда поступал несколько лет подряд 90-летний человек, это были... 65, а я говорю с человека, который еще закончил царскую гимназию. Да, наверное, там это с хорошей регулярностью происходит. 65, да. Нет, ему было именно что под 90, и он заканчивал царскую гимназию. И нашли способ, чтобы его не брать, никак не могли найти якобы, да, кто у него... Предлог, да, предлог, чтобы его не брать. Преподаватели, что был латыни, греческие, вот он сдавал прям как как «Родные». Вот. Ну, конечно, в МГУ были такие преподаватели-знатоки, но вот как-то от него все время откручивались. Он сдавал творческие задания и так далее. Я не знаю, чем вся история. У нас с вами большая разница, да? Я говорю про времена 70-х, <с> <с> а вы значительно <с> позже. Я думаю, что таких случаев вообще немало просто. О них мало кто говорит и рассказывает. А меня они всегда очень радуют и удивляют в, в хорошем смысле. Вот такие люди, которые берут и делают, да, они плачут, и говорят, ой, уже поздно. А идут и делают. Наверное, от мужчины в 65 да, или в 90 услышать, ну, наверное, уже поздно идти учиться. Ну, даже как бы и нормально. А вот их, когда он говорит, хочу, пойду и буду, вот это восторг души. Но что нам всем мешает, да? Этот самый восторг души испытывать от себя, от окружающих. И здесь две задачи: первая разрешить себе, а вторую разрешить другим быть такими, какими они хотят быть. И вот самая главная задача – это разрешить себе, разрешить себе начать заниматься тем, что мне нравится. Кажется, очень опасной дорога. И есть, естественно, много жизненных обстоятельств. Как я могу вообще разрешить себе, потому что я не могу себе этого позволить. Вот а какое упражнение, мое самое любимое упражнение, я его делаю периодически, когда какие-то не могушки в собственной голове появляются, ну, естественно, появляются, да. Вот сколько тараканов не выгоняй, они все равно какое-то новое поколение рождают, и приходится с ними бороться. Вот среди вот этой гвардии тараканов вот возникает «не могу», да, вернее, вот «не могу», обстоятельства не позволяют «не могу». Вот делайте, мои друзья, это упражнение, оно звучит следующим образом, на бумаге его надо делать, вы выписываете «я не могу». Я не могу пойти учиться, допустим, денег нет, времени нет, семеро по лавкам, да, не, не смогу ездить, не, ну, там полно всяких не могу. Не могу пойти учиться, не могу поменять работу, не могу настаивать на своем мнении, и семья будет недоумение, Не могу наладить отношения по этому вопросу там, с кем-то, да, то есть меня не поймут. Вот эти не могу, не могу, не могу. Потом меняйте слово могу на хочу. У вас получается не хочу. И как только вы написали, что я не хочу идти учиться, сразу открывается дорога, по которой можно пройти и подумать, почему. И там, конечно же, где-то в самом конце будет сидеть большой страшный страх. Почему я не хочу идти учиться? Ой, потому что, наверное, мне поздно. Хорошо, не поздно, договорилась с собой, да, что не поздно, вот примеры нашла, убедилась себя, попробовала, посмотрела, или мужчина попробовал, посмотрел, что действительно соображает нормально все, какие-то тестовые прошел истории, значит не поздно, значит, во-первых, голова выдержит, я уже не стану специалистом, не успею, а что значит не успею, кто-то финальную точку определил? кто-то сказал, к какому числу надо успеть? Нет, конечно. Делать всегда лучше, чем не делать. А откуда это вылезло? Опять какая-то установка там будет сидеть. И вот пройдя по всем этим мелким уже не хочу, не хочу возбуждать общественное мнение, не хочу совершать собственную революцию да, в своей жизни. Потому что боюсь, боюсь. Вроде все как-то оно идет и ничего. И от добра добра не ищет. Тут мозг подкинет нам миллион разных поговорок. Э, начиная от нежели богато, нечего и начинать, да, и заканчивая, не буди лиха, пока ну тихо, не устраивая каких-то там э, кардибалетов в своей жизни, вот уже дорога сложилась, рельсы надежные, вот и давай. А тоскливо ехать по этим рельсам, сил нет никаких, да, и ощущение, что все мимо проходит. Мы сейчас об этих минутах говорим, когда все хорошо, все хорошо, когда в душе сидит вот это состояние драйва, и вау, как здорово, да, у меня все Жизнь, сама себе завидую. Как классно, как здорово. Вот тогда, наверное, они, конечно, не могут сопровождать всю жизнь, вот каждый миг, это понятно совершенно, но хотя бы, если иногда накрывает такое ощущение, как все-таки здорово все получилось, то уже хорошо, да, это уже очень хорошо. А если затянувшееся состояние, что не то, не туда, и вот страшно даже себе представить, что и в далекую перспективу убегает тот же самый вагон с углем, да, и никакой большой радости я уже не жду от жизни. Вот это как-то, мне кажется, стоит, чтобы насторожило. И тогда мы пишем свои «не могу». Переделываем их в «не хочу» и проходим по каждому пункту, дорогу до вот самой последней точки очень-очень честно с собой. И тогда вырисовывается картина, чего я на самом деле хочу. Как правило, то, что мы очень сильно хотим, мы делаем. И вот мы делаем. Часто задают мне такой вопрос. Ну вот я, например, хочу поехать к морю, Да, вот то, что я говорю, безнравственные вещи имеется в виду. А вот у меня дома человек, который болен и требуется, и самые крайние, да, берем тяжелые ситуации, которому требуется уход. И если я уеду к морю, то кто я буду после этого? Это может касаться любой нашей деятельности. Если я уйду с работы и, допустим, полгода буду жить только уже позабочившись о какой-то подушке безопасности, а дохода не будет, то как я выживаю, что скажут обо мне, например, мои ближайшие родственники или кто я буду после этого, хотя мой доход, допустим, ну, имеет какую то такую вес да, в семейном бюджете. Так вот, здесь путаница, абсолютная путаница понятий происходит если у меня дома есть человек который мне дорог которому я считаю я хочу помогать Да? То есть я делаю выбор, что для меня важнее, как для человека, как для личности, как для того, чтобы сохранить свою целостность, а важнее пожертвовать любимым, любыми морями и океанами, а мне важно, да, это не просто очевидно, это понятно, да, это сложная задача, она эмоционально тяжелая, но тем не менее я так решила или решил. И поэтому мое «хочу» сейчас находится вот в этой области, где я себя чувствую хорошим человеком. А нам очень важно чувствовать себя хорошим человеком, потому что если я укатила на моря, там, во-первых, спокойно не будет, а во-вторых, угрозение совести, да, чувство э, неправильности поступка, оно просто сожрет в какой-то момент. А здесь же это мой выбор. То есть получается, что я хочу Да, за него сидеть с этим человеком, как-то э, помогать ему и так далее. И поэтому здесь э, вот говорить о том, что безнравственно следовать за своим хочу, только если хочу воспринимать как какой-то моментный э, каприз и э, какую-то такую непродуманную да, историю. Мы в общем-то в жизни делаем всегда что мы хотим. Да? Просто иногда мы придаем этому форму жертвы или как-то иначе это для себя определяем, потому что обстоятельства могут быть совершенно разными. Но если вдуматься, то, что мы делаем, как правило, это наше желание. То же самое пример, например, с мужчиной, который мучается от своей работы, не любит ее, прям вот терпеть ее не может, а ему приходится туда ходить каждый день. Какая-то вполне приличная зарплата, на которую он содержит семью. Чтобы поменять работу на ту, на которую он хочет, и зарабатывать те же деньги, например, которые нужны семье, ему понадобится, ну, год-полтора, да, или два переподготовки, вхождение в новую профессию и так далее, и так далее. И он говорит, я не могу, у меня ответственность, у меня дети, у меня жена, и каким, я не могу этого себе позволить, хотя перспектива, ну... Но... Чуть-чуть отложенным эффектом она есть. Тогда вопрос а к нему. А в семье вот как у вас отношения складываются? Вы какой домой приходите? Ну, раздраженный. Ну, рычу на всех, потому что я так вот накипит, да, за время работы, и завтра опять туда идти. И, в общем-то, да, бывают очень неприятные моменты. То есть раздражение висит в воздухе. И если семья тебя не хочет понять, что тебе пора менять какой-то жизненный вектор, если в семье царит раздражение, то вопрос, что хорошего ты делаешь? Может быть, стоит найти какие-то другие ходы вот на эти полтора-два года, подумать, как все-таки прийти к тому, чтобы поменять свою жизнь и идти туда, что нравится. И когда, еще раз повторяю, если делаешь то, что нравится, то, что твое, в результате получаешь там и а, тот доход, который хотел бы получать. И то, тоже в по вполне понятной причине человек, который на драйве делает свою работу, то есть он увлечен, он в потоке, ему интересно. Он же смотрит не только от и до, как ее сделать, он же начинает везде и всюду смотреть какую-то дополнительную информацию, потому что это интересно ему, куда-то заходить чуть дальше, какие-то смежные знания. И он через... Более короткое время, чем тот, которому это дело не нравится, становится очень крутым специалистом, потому что ему интересно. А тот, который вот как бы по... Ну вот родители послали туда учиться, да, вот надо было отучиться. Вот отучился и пошел себе работать. У него нет интереса, и он съезжает ну, в иерархии знания, скажем так, да, в иерархии подхода к этому. Поэтому действительно это вполне очевидно, что если тебе это нравится, ты, у тебя есть шансы, есть возможность стать номер один в этой профессии. То есть, ну, за, за, с вами закавычем слово «великий», но «великим», ну, на своем уровне, вот «великим» понимать, что я делаю какое-то нужное, классное дело, и оно мне по душе, и мне не жалко на него времени. Есть такая формула, она часто встречается у коучей, которые тестируют как раз людей, что нравится, что не нравится, по профориентации. Делал бы ты это дело, «Даже если бы тебе за него ничего не платили». А у нас много таких дел, правда же? Когда мы печем вкусные пироги, нам никто за это не платит. Мы получаем свою отраду от того, что люди их съедают, радуются, улыбаются, хотят к нам в гости на пироги. И много-много-много чего в пироге такой вот под рукой, сейчас многие увлекаются кулинарией, поэтому пришло в голову. Но мы можем найти очень много разных интересных вещей, где люди хотят быть с нами. Потому что в любой деятельности очень важно, чтобы это было еще кому-то нужно. Вот здесь такой есть хорошая ремарка, что я жду от жизни, когда мы отвечаем на этот вопрос. Я жду, что мне будет интересно, и другим это тоже будет нужно, то, что я делаю. Если я делаю, что совсем никому не нужно то, ну, вряд ли я испытаю вот это чувство драйва, да, от этого. Так, собственно говоря, выстраивается весь маркетинг по созданию продукта, который именно нужен, не потому что он красивый, красивое тоже нужно, но вот который, который люди хотят. И мы, собственно говоря, продукт себя. Тоже здорово, когда нас люди хотят. Вот когда я пришла и вас увидела, ну, честно, я испытываю, испытываю огромную вам благодарность, что вы приходите, и вы Вы меня окрыляете, вы мне даете вот эти крылья и желание двигаться дальше, что-то читать, узнавать, больше слушать, чтобы потом вам об этом рассказать. Вот. Поэтому действительно этот процесс очень взаимный, он не бывает в одну сторону. И вот искать, где это лежит, это вот та самая задача, чтобы ответить себе на вопрос «Я кто? Я какой? Я что?». А дальше что мы можем делать? Есть же такая, такие ситуации в жизни, когда я вообще не знаю, что я хочу, и вообще ничего не хочу. И как вообще научиться хотеть? Я разучился хотеть. Я ничего не хочу. Но, как правило, так не бывает. Скорее всего, я боюсь себе признаться в том, что я хочу. У меня совсем недавно вот, был интересный кейс. Молодая женщина с очень хорошим, мощным образованием в области техники она занималась литейным делом то есть да вот прям действительно специалист очень серьезный и инженер такой хороший большой поменяла место жительства уехала в другой город и уехала на поиски себя чтобы еще немножко от семьи сепарироваться от родительская она не замуж вот и стала думать чем заниматься и у нее в голове она хороший организатор менеджер прекрасный знает как бизнес устроен. Она решила делать бизнес. Но вот не идет и не идет. А настроение все хуже и хуже. Вот прям, прям все хуже и хуже. И уже скатывается прям в какое-то полудепрессивное состояние. Не в депрессию, но вот да, совсем повесила голову. Ничего больше не хочу. Вообще ничего не хочу. Ни во что не верю. А, ни, никаких подвижек. Стала появляться суперидея. Прям именно суперидея, да? Потому что идея семья, она прекрасна. Имеется в виду, когда она становится вот единственной морковкой. И все остальное меня больше не интересует, вот пока не создам семью, любое обусловливание жизни, оно всегда очаровато тем, что это не исполнится и, и, и ни, ни, никаким образом не, не сбудется, да, вот любое вот такое, если не это то, то пиши пропало, жизнь-то этого еще не любит, по-моему, по вот. И стали разговаривать, и прямо уже почти что слезы, я вообще ничего не хочу, руки опускаются». А в детстве чего хотела? А я не помню, родители все время говорили, хватит дурака валять, иди делай математику. Стали дальше детство вспоминать. Я вообще не очень э, большой сторонник того, чтобы все время да, оборачиваться в детство. Я считаю, что человеку после 30 лет туда особенно смотреть не нужно. Но бывают такие ситуации, когда нужно просто вспомнить, что любил. И вдруг она вспоминает, что она очень любила платья для кукол, когда никто не видит. А еще все время просила, чтобы ей фотоаппарат э, купили. Но ну, фотоаппарат у нее был, она очень любит фотографировать. И вдруг выясняется, а у нее даже лицо изменилось. Вы знаете, это так видно, это так здорово. Вот она как-то сразу, как будто бы ожила. И она поняла, что ей больше всего нравится фэшн. Да еще и снимать это все на камеру. И у нее здорово это получается. И у нее даже есть какое-то портфолио, забытое, заброшенное вообще э, вдали не угол, потому что это неправильно и не нужно. Ну и у человека крылья выросли, она начала двигаться в эту сторону, и это было не так давно, да, у нас я еще не знаю результатов, но, по крайней мере, мне кажется, что мы с ней обе заканчивали нашу сессию абсолютно счастливыми. У меня было ощущение, что человек вот действительно вот загорелся этот огонек, а у каждого психолога есть внутри свой камертон, получилось или не получилось, даже если другой человек говорит, что получилось, то если я знаю, что не получилось, получилось, то свое ощущение. Вот. И я вижу, что получилось, что действительно проснулась и разрешила себе. И я уверена, что она преуспеет в этом, потому что энергии много, знаний много и прочее. Но в эту сторону... У нее первый вопрос был, а что моя тетя скажет? У нее какой-то сторож такой внутри, тетя. Ну, какая-то прям очень такая неласковая тетя, которая все время, да, ей, да, ей какие-то говорит гадости, что она не такая, не так сидит, не то свистит, и все у нее плохо. То есть какая-то сложная семейная ситуация. И она так эту тетю испугалась, когда заговорила про необычную для нее форму деятельности. Но ну, мы с тетей тоже пытались разобраться, даже решили ей позвонить или письмо потом написать. Ну, в общем, как-то обошли этого страшного сторожа. Вот, понимаете, как? То есть мы не помним. Значит, возврат в детство здесь, что я любила, и потом по этой тропиночке к своему возрасту можно нащупать, что на самом деле мое, и что мне нравится. И трансформировать детскую мечту во взрослую историю вполне себе возможно. Как это понять по своему телу? Вот я неспроста подчеркнула, что даже внешне вот за какой-то прям вот, ну, я не знаю, там, как только она это произнесла, да, ну, очень короткое время, человек по-другому стал выглядеть. Вот Тело всегда дает нам ответ правильный, верный для нас. Оно не врет. Голова нам врет просто на каждом шагу. Ее еще с древности называли те, кто этикой занимался, начиная с Аристотеля, что голова – это хитрый лис. Она все время подбрасывает любые объяснения, любые э, лабиринты, нас уводят от того, что мы хотим, а тело оно никогда не обманывает. И вот если только вот когда вы начинаете думать на эту тему, не забывайте про тело, у нас же голова всему голова, а тело умнее, чем голова. Вот если что-то ёкнуло, вы почувствовали что-то вот на физиологическом уровне, даже если просто, я не знаю, там, дернулось. Но не пропускайте это мимо. Обратите внимание, а почему у меня была такая реакция? Как-то странно, да? Или кому горло подступил в наверное, потому что я детство вспомнила и детский двор. Да нет, вы вот что-то другое там произошло. Это не просто ностальгическое воспоминание о доме, в котором вы жили. Куда-то потянулось ваше естество, ваше желание. А поскольку сейчас мир все-таки предоставляет огромное количество выбора И всегда можно найти соратников, да, по, по этому делу, плюс интернет у нас есть, где тоже все это дело можно и познакомиться, и понять, как, и задать вопросы, и прочее, прочее, то границы-то, конечно, расширились наших возможностей, если мы сами не будем их сужать вот этими своими страхами. После того, как вы вспомнили что-то, что вас увлекало, ну, допустим, вам страшно нравилась большая красная пожарная машина, скажите что с ней делать, И, куда мне ее пристроить, или мне нравилось там, лодку в пруду запускать пластмассовую на моторчике, но с лодкой как-то можно, может да, пойти дальше, можно научиться... Ну, яхта, да, яхта, это, конечно, здорово, но, по крайней мере, Хлебниковское водохранилище представляет возможность научиться, ну, хотя бы, ну, если не, на, не грести на лодке, ну, мотором как-то управлять. У меня вот у мамы, например, это, знаете, я каких годах говорю, да, это, я говорю, 71-й, 72-й, она получила права капитана на водохранилище. Она может водить суда. Сейчас ей 85 год, она сейчас, конечно же, вряд ли это может делать. Но какое-то время -то она этим забавлялась. Это не было ни в коей мере ее ни профессии, ничего. То есть это реально. Но мы же сразу говорим, яхта, правда же? Это что-то такое, вот вообще нафиг не нужно. Вот мне, прям яхта нафиг не нужна. Это столько мороки. И говорят, что у человека, купившего яхту, это два, два момента счастья. Когда он ее покупает, когда он ее продает. Потому что это такая головная боль. Но, например, хотя бы соприкоснуться с этим или пойти к этим людям, которые обучают, поговорить, узнать, сунуть нос, что называется, чего-нибудь попробовать. Это уже приключение, это уже новое знание, это уже интересно. И кто знает, через год не выстроится ли к вам очередь на обучение. Может быть, вы будете самый лучший тренер и педагог, как бережком, бережком, с краешку, с краешку на этой лодке можно плыть, например, дам, которые боятся, но что-то преодолевает. Какие вам там творческие мысли в голову придут, никто не знает. Но произойдет некий прорыв этой плотины. Мое хочу, я сделала, я пошла хотя бы узнала и посмотрела, как это выглядит. Но, опять-таки, поздно, куда-то вообще, а вдруг увидят коллеги, я же начальник отдела, а вдруг я бы в Инстаграме, его в Инстаграм, нет, сам, неразрешенная в России сеть, ну, где-нибудь в Телеграме я об этом напишу, а все покрутят пальцем у виска и так далее. Оно, может быть, даже в голову-то не выходит, но оно сидит, И поэтому здесь нужна определенная смелость, или не люблю это слово, но оно сейчас вот в ходу, чтобы описать этот конгломерат чувств. Нужно обнаглеть, да, вот это вот пойду и сделаю, вот через себя что-то такое, что для меня вот э, довольно сложно и трудно. Но... Так захватывало дух, когда я об этом думала. И так у меня горло сжималось от этого, что стоит хотя бы поинтересоваться, дать себе труд. И вот через эти размышления и а, проба пера, когда вы... Это, можно методом проб и ошибок, можно очень глубоким анализом себя, там, долго к себе прислушиваться, отвечать себе на кучу вопросов. А почему? А как? А возможно ли это? И так далее. И когда начинаешь узнавать больше о том, чем хочешь заниматься, понимаешь, что тебе это и по плечу, и по карману, и есть разные варианты, как можно с задачей справиться. Главное захотеть. А вот с этим захотеть-то и проблема. Да? Именно проблема захотеть. Последнее время нейрофизиология говорит об очень интересном эффекте навыков человеческих. А вроде бы мы все стремимся к тому, чтобы приобрести как можно больше навыков. Это действительно мы энергосберегающие системы и мозг наш все время стремится сберечь энергию. И поэтому а, вроде бы как навык, он хорош тем, что он как очень мало энергии мозговой деятельности отбирает. Да? Ну, мытье посуды – это навык. Представьте себе, что нужно каждое движение проговаривать. Вождение автомобиля, кто уже водит там больше года, больше двух лет, это тоже навык. Вспомните первые да, моменты, когда вы садились за руль без тренера. Ну, это же страшный сон. Это просто боишься даже допустить какую-то мысль в голове, не то чтобы сказать что-то, не то чтобы включить, допустим, сделать вентиляцию больше-меньше в замершем состоянии, и все столбы падают на тебя, и все люди превращаются в зайцев, которые постоянно перебегают дорогу. Ужас ужасный. Но через какое-то время уже включаешь музыку, уже болтаешь, уже можешь даже и Bluetooth использовать и болтать. Пока, допустим, едешь с зеленым светофором, красный светофор, стоп, да, сразу включается внимание, включается, мозг сканирует опасность и происходит большой процесс. Почему я говорю об этом, этот пример привожу? Потому что точно так же со всеми остальными навыками Все, что у нас привычно и превращается в рутину, рутина не, руга, не как в смысле какое-то качественное определение, а ежедневное, привычное да, какое-то действие, то мозг передай, его как бы отсылает в подсознание, не в бессознательное. А из горизонта внимания убирает, оно как бы становится вот где-то рядом, использует его, но уже не концентрирует внимание. Это исходит из того, что у мозга все-таки самое главное, главная задача – это наша безопасность и целостность». И все новое, что появляется а, в его поле зрения, а, заставляет его работать на всю катушку, да, чтобы понять, опасно это, не опасно, как оно а, для нас вот, сохранять, надо убегать, надо, что надо вообще с этим делать. Любая информация, причем, заметьте, абсолютно любая, та, которая идет из новостей или та, которой вы сталкиваетесь вот, непосредственно да, с, с чем-то, мозг все время этим занят. И поэтому то, что в навык, оно как бы и не важно. Я просто вам предлагаю продумать эту мысль по поводу супружеских отношений. Там, Мне кажется, каждый может найти очень много для себя ресурсных каких-то вещей, потому что то, что перешло в навык, да, уже никаким образом не бодрит мозг. И поэтому, если какие-то сделать отступления, шаг влево, шаг вправо вместе с партнером придумать, или с партнершей, придумать что-то такое, да, что заставит мозг э, работать, а все равно все через голову проходит, то вполне возможно, что жизнь станет намного ярче, интереснее и даже можно вернуть какие-то э, совсем свежие чувства. Вот задумайтесь просто об этом. Сегодня у нас не, не, не про эту тему нашего разговора, но поскольку это распространяется на все сферы жизни, то, конечно же, здесь тоже просто, я считаю, такой хороший очень горизонт открывается. Итак, когда мы с вами начинаем заниматься чем-то, что а, не вышло еще в навык, и оно новое, то мы даем нашему мозгу колоссальную почву для активной работы. Знаете, что это гарантия того, что мы а, долго остаемся молодыми, да, пока человек учится, пока человек сталкивается с чем-то новым, не отрицает его, не отбрасывает куда-то, говорит, ой, как интересно, можно я сюда нос суну? Ой, расскажите мне, да, там, или еще, научите меня, покажите. То мы с вами держим себя в форме. Если мы держим себя в форме, в тонусе, значит у нас не страдает наше общее настроение, вот этот тонус жизни. Значит внутри идет драйв, а это значит новый поиск и вот эта дорога, она нам открывается. И в конце концов мы вполне с вами можем прийти к тому, что мы на чем-то на одном останавливаемся, получаем от этого огромное удовольствие, потому что это и кому-то нужно, и мне это нужно, и мало того оказывается у меня там голова растет ровно из того места, чтобы именно этим заниматься, и руки правильно поставлены на эту работу, а вот на другую, на какую-то нет, например, тяжело давалось. И мы начинаем заниматься этим иногда 24 часа в сутки, и все начинает получаться. Значит, задача первая – не испугаться, разрешить себе понять, а кто все эти люди, которые придут в ужас от нашего занятия, что я на самом деле хочу послушать свое тело и порисовать картинки э, из детства, из юности, из прошлого, где отзовется и как. Даже если вам кажется, что ваше тело молчит, э, не надо к нему так плохо относиться, это просто вы не слышите. Оно, конечно, разговаривает. Просто э, надо, значит, повторить, надо еще к нему повнимательнее, надо как-то его еще послушать, попробовать еще это покрутить, с кем-то поговорить, как отзовется. И так далее. То есть не упускать с первого раза эту идею как не нужно. Во-вторых, помнить, что драйв там, где вы еще пока ничего не умеете. Или умеете мало, или только первые шаги сделали. Это сразу дает вспышку жизненной энергии. И это состояние, в общем-то, очень счастливого человека, да, когда вот этот фонтанчик этот бьет наше с вами счастье это не количественная категория никто еще э, в количественных категориях определяя счастье не, не был до конца счастлив это качественная категория это то как я эмоционально проживаю Те или другие события. Уж подождись, даже смешно говорить о примерах, да? В молодости на 20 копеек счастливы до умопомрачения, потому что любовь и полет, а имея хорошую базу там в 50, когда все скучно и неинтересно, все надоели... Количество, ну все хорошо, но качество ни в какие ворота. Насколько да, угодно. Поэтому все-таки это качественная составляющая. И если появился вот этот завод, и вы начинаете что-то делать, то следующий вопрос, конечно, не побояться это монетизировать, да, чтобы начать этим зарабатывать. Раз это людям нужно, то вы можете это предлагать. Вот здесь опять вылезают наши любимые друзья. Да. Они сразу говорят, ай-яй-яй, как стыдно это же было хобби, вот ты пироги всем раздавала, а теперь по пятачку решила их продавать, люди от тебя отвернутся, меркантильная ты, нехорошая, да, или, например, мужчина, который гениально чинил мотоциклы, да, или какой-то придумывал тюнинг невозможный, делал всем друзьям, друзей было полно, вдруг он решил, что он уже достаточно профессионал, что это можно, ах ты, да, как ты нехорошо поступаешь. Ничего, пусть говорят, да, но дело в том, что это труд, Это вдохновение и пирожки, и тюнинг. Я условно говорю, вы можете завод строить. да, Вы можете все, что угодно делать. Просто вот то, что под рукой. Да? Что кажется уж совсем для, допустим, специалиста в IT, которому вот так вот это все надоело. Да? Начать печь пирожки, но ну, это прямо вот дауншифтинг. Но ну, это прям никуда. Да кто его знает? Где он этот самый дауншифтинг? В чем он? Может быть, делать ту работу, которая тебе не нравится, это и есть тот самый дауншифтинг. А начать делать то, что у тебя, чего, у тебя глаз горит, это как раз и есть твоя победа. Вот это наша э, определенность, наша такая э, очень большая как бы, обусловленность да, тем, что предлагает общество, и тем, как положено, очень мешает нам... Э, пройти вот это состояние счастья. Конечно, я понимаю, что не самая популярная мысль, но меня, честно вам говорю, греет иногда заставляет не сила воли. Нет, нет, мы сейчас про нее еще поговорим. А мысль о смерти. Вот такая простенькая мысль, которая каждый раз ошеломляет. Вы да? как будто и не знал никогда про это. Но тем не менее, жизнь-то, она у нас все равно только одна. Единственная, лучшая, уникальная. Вот каждый день себе сами про это честно рассказывайте. Потому что это абсолютная правда. Каждый уникален, каждый неповторим. Э, нигде во всей Вселенной такого же человека, как вы, нету. И, к сожалению, конечен. Так неужели же тянуть вот эту лямку того, что не нравится, всю оставшуюся жизнь и считать, что до 40-45 до еще как-то жизнь была, а потом все скукожилось и стало неинтересным? На мой взгляд, ни в какие ворота не лезет, потому что мир огромен и в любом, в любом состоянии, в 25-30-40 и, и так далее, можно сделать то, что тебе хочется и суметь на это жить. Я не говорю про хобби, хобби хорошая штука. Очень часто хобби перерастает потом в профессиональную деятельность и тоже становится э, каким-то очень хорошим способом э, зарабатывать. Но заниматься тем, что ты любишь, допустим, я понимаю прекрасно, гуманитарий, да, э, э, мужчина или женщина, неважно, 45 лет, вдруг... Э, Страшный интерес к, к IT-профессии да, возник. Ну, не знаю, там сын что-то показал, или друзья пришли, что-то рассказали, показали. Говорит, не, ну это, это надо было в 20 начинать. Ну куда мне уже? он сколько ребят молодых, специалистов, они такие крутые, а я полезу туда, где и с математикой у меня, помнится, было как-то в пятом классе не очень, да? После этого и не возвращался туда, или еще что-то такое. И мы говорят, да мне математика, там логика. А логика вполне, можно ее адресировать, в себе отучиться, и логика понятна, есть учебники по логике, по логике, это очень здорово. И вот это вот «Куда мне?» Оно мешает. Да ты попробуй. Ну, посиди сечешка, да, по 24 часа. Там на солнце с перерывами. Ну, попробуй, сделай. А вдруг у тебя к этому талант? А вдруг ты как раз через год сравняешься с этими чудесными молодыми ребятами, да они еще тебя с высоты своей юности, похлопывая по плечу, научат чему нибудь такому, чего других не научат? Ну, вроде как старика на 45-летнего, что бы не научить, да? Я имею в виду глазами 16-летнего, летнего, -летнего э, человека. Мы для них, наверное, все-таки выглядим вот в этом возрасте уже как-то совсем иначе, чем мы смотрим на другое поколение. Это очень смешно бывает. Вот, и поэтому всегда есть возможности, всегда есть возможности. Этим можно заниматься, придя уставшим с основной работы. Но если это любимое дело, то им начинаешь заниматься, усталость уходит. Да, придется брать вершины. да, придется напрягаться. Но это не сила воли. Вот сила воли нам как раз с вами нужна тащить то, что не нравится. Вот там нужно сконцентрироваться, деваться некуда, эмоции убрать и вот заставлять себя. Там нужна дисциплина, там нужно себя заставлять, нужно испытывать силу воли. Но когда вам что-то нравится, разве вам нужна сила воли? Вам же нужно совсем другое, чтобы в сутках было 48 часов. Вот тогда было бы классно, да? И все-таки, чтобы работоспособность как-то повысить. Может, витаминчиков попить, потому что хочешь, не хочешь, но там весна сказывается, но сил не хватает, а хочется ужасно. И, и так далее. Вот, то есть, когда нам что-то нравится, то сила воли нам никакая не нужна. У нас наше вдохновение дает нам вот этот вот максимум заряда, максимум удовольствия от этого делания. И тогда ответ на вопрос, что я хочу от этой жизни, он начинает потихонечку из тумана выходить. А если же, да, вот вы предполагаете, что еще процесс социализации, например, не закончен, то есть еще там хочется каких-то действий, я бы социализация, может быть, грубо, но называю вот и создание семьи, да, какое-то движение еще в этой э, части жизни, то, что и общество требует, и самим хочется, одно другому не мешает. Да? И совершая важные, нужные для вас, и очень такие желанные вещи, все равно можно думать о том и размышлять, что мне нравится, что мне не нравится, и куда путь держать. Сколько счастливых людей начали сыр варить в последнее время. Да? Причем не бросая основной работы. Сколько стали, я не знаю, там заниматься шитьем. В последнее же время легче было купить, чем шить, правда же, да и портных-то почти не осталось. Вот так вот захочешь, чем шить, ненадежным с огнем хорошего портного или ателье. А вот в требовании времени: и те, кто мечтал этим заниматься, вдруг поняли, что хотят и могут. И тоже стали переходить в какие-то. Я сейчас говорю о сфере услуг, да, потому что она всегда самое первое откликается на запросы людей. Ну, можно же заниматься чем угодно. Можно собирать вокруг себя поэтов и создавать и издавать поэтические сборники, если вы любите поэзию. Можно издавать, я не знаю, философские тексты. Можно собирать психологов и издавать. Можно издавать, да, потому что можно найти спонсоры, которые за все это заплатят. И есть люди, которые на это откликаются. Пока не, не встал на эту дорогу, ничего не поймешь. Пока не попробовал, все кажется невозможным и сказками да, Венского леса не, не получится, кому это нужно. То есть мы сами отвечаем негативно на свои вопросы и на свои запросы. Вот через это самое негативное, ничего даже не сделав для этого. И очень всегда, знаете, у меня есть такая а, привычка, если я что-то, какое-то новое дело начинаю, я, я звоню там первые два-три раза каким-то людям. И если они на месте и готовы хотя бы там три минуты со мной поговорить, я считаю, что ветер в паруса. Значит, надо идти. Если я звоню и никого нет, то думаю, надо подождать. Скорее всего, ветер не в паруса. Может быть, не в... Ну, это мои собственные какие-то, да, такие маленькие знаки, которые очень часто оправдывают и позволяют как-то вот выбирать именно в моменте, тратить на это силы время и нет. Поэтому заниматься мы с вами можем всем чем угодно. И таким образом, отбросив страх, отбросив вот эти ограничения, которые возникают в голове и про других людей, и про свой собственный возраст, и про свои компетенции, Мы начинаем совершенно новую и изумительную, на мой взгляд, дорогу. Сколько раз уже, да, с начала пандемии а мы, и психологи, и другие люди, да, и коучи, я уж не знаю, кто только, не говорил об этом, что как здорово начать писать летопись времен. Да? И это и спасение от депрессивных состояний каких-то, когда записываешь все, что происходит. И кто его знает, пишешь дневник а, истории, свидетельства истории того, что происходит, а мы явно живем в исторические времена. И это же действительно интереснейшая работа. Да? И это может быть очень увлекательно, а может потом придать этому художественную форму, а кто его знает, что из этого получится, да? и как это все будет, и способность самовыражения, но лень матов. Да, лень. Я, я думаю, что немногие люди начали делать эту работу, но еще не поздно, да, можно это делать прямо сейчас. Еще интересный вопрос. Я, к сожалению, к моему глубокому человек не религиозный, вот, чтобы конфессионально, да, ну, конечно, право, по, православный по культуре и по всему, по месту рождения, да, по, по сопричастности. Но, к сожалению, говорю к сожалению, потому что я уверена, что истинно верующие люди вообще никогда не испытывают ни чувства одиночества, ни вот, таких сильных уж мук, они всегда с кем-то, да, вот внутри себя. А у них собеседник всегда есть. Хотя это, конечно, очень мучительно. Я отдаю себя отчет. Так вот, меня недавно спросили, а поскольку я никак не могу, вот не очень у меня это получается, спросили, вот есть же фраза, да, что мы созданы по образу и подобию Бога. В чем? Вот в чем эта искра? Где мы соприкасаемся-то? Где это подобие Да, в, в какой точке. Конечно, конечно. Вот я попала в просак. Я сказала любовь. Да? Конечно, творчество. Творец. И мы имеем возможность творить свою реальность. Мы имеем возможность. И мы творим, мы это и делаем. Вот именно в творчестве это точка соприкосновения. У меня, очевидно, другой образ просто был перед глазами. Поэтому самого творца там не оказалось. Да? И поэтому я, я так растерялась, честно вам скажу. Потому что как-то просто никак не могла сообразить, если не любовь, то что. Конечно, творчество. И представляете, какая это ценная и хорошая мысль, что когда мы с вами начинаем творить, неважно что, вот самое маленькое, самое э, незаметное, э, казалось бы, в профессии, где, может быть, и творчества нет, но просто представьте себе э, ваше приятное ощущение от водителя такси, э, который без всякого GPS знает, как проехать э, дворами по Москве, которые еще не перекрыты, чтобы избежать всех пробок. Ну можно же аплодировать стоя, да, такому человеку, который так хорошо знает свой город и так, с таким удовольствием это делает. Он творец, он творец. Это я, чтобы не подниматься до высоких каких-то пафосных вещей, конечно, здорово писать музыку, писать картины, лепить, да все что угодно, это, это великолепно. Но можно ощущением творца делать очень какие-то простые вещи получать от этого наслаждение, удовольствие. И таким образом двигаться по той самой дороге, от чего я на самом деле хочу и каким хочу быть. То есть в наших поисках, друзья мои, очень важно не забывать про вот эту самую искру. Как бы пафосно это ни звучало, и может быть, да, как-то. Но мне кажется, что действительно вспомните себя, когда вы что-то такое делаете, и оно новое. Какое ощущение крыльев. Я знаю одну женщину, которая водила свою девочку рисовать учиться. Причем так хорошему профессиональному художнику. И чтобы она мама не влезала в процесс все время, да, а мама там постоянно пыталась что-то такое, да, делать. Она так рассказывала: он меня заткнул, он мне дал карандаш, поставил яблоко и сказал: а вы тетя, вот сидите и рисуйте, пожалуйста, да, потому что вы нам мешает. И я вот честно сидела два часа рисовала получилось, оно стало выпуклое, кривое, косое, но выпуклое. Так она потом объехала всех друзей, показывая, что у меня получилось. То есть у нее пошел такой эмоциональный. она была счастлива в этот момент. Мы же говорим про счастье, да? мы говорим про познание себя. Но в тот момент она стала счастливым человеком, пока увидела, что оно выпуклое. И вы знаете, действительно, живопись, почему сейчас очень много людей интуитивно или, зная это, идут учиться рисовать, потому что это, во-первых, самая мощная терапия собственных эмоций. И она известна с древности. Древние индийцы лечили красками и живописью всякие сложности да, в человеке. И до сих пор это делают. А во-вторых, там действительно... Такое творение происходит. Из двухмерного листа создается трехмерность. Ну, вы же понимаете, это уровень Бог. Да? То есть там Творец в полный рост встает. И таким образом вы становитесь сопричастны вот к этому великому процессу сотворение чего-то. И это дает эмоции радостные, позитивные. Из позитивных эмоций рождается ⁇ А что я хочу ⁇ И из эти, эти позитивные эмоции тащут дальше тебя, попробуйте сунуть нос. Вот практически алгоритм вот этот. Из точки уныния, конечно же, ничего не происходит. Даже начинать не надо. Вот, вот даже и бесполезно, да, потому что это только усугублять ситуацию и говорить, я уже пять лет плачу, как хочу, и ничего не делаю, мне еще хуже на шестой стало. Ну, естественно, станет хуже, потому что это совершенно не то состояние, из которого человек отращивает крылья. Значит, если это состояние есть, то сначала заняться собственным тонусом, научиться приводить себя в баланс, научиться испытывать радость от одной простой мысли, если азм есть, да, и поверьте, это уже, наверное, больше, чем достаточно. Вот. И вот из этой точки двигаться дальше в познании того, чего я хочу на самом деле и где лежат мои интересы. И главное, не бояться это делать. И помнить, что если сила воли понадобилась, да, ну, могу осознанно ее использовать, потому что это надо сделать, но все-таки не забывать, что хочу на первом месте, даже если задача тяжелая, даже если задача какая-то очень непростая, если я это делаю и не могу заменить на другое, не хочу хочу заменить на другие какие-то вещи, значит, я это хочу. Вот этот честный разговор с собой, очень честная расстановка акцентов, причем, наверное, вы заметили, что я сейчас говорю про осознанный эгоизм, да, потому что вот это мое «хочу» лежит в основе осознанного эгоизма. Мы из этой точки делаем значительно больше добрых дел. Если я понимаю, что я хочу помочь какому-то человеку, да, ему, наверное, действительно будет лучше. Но я и себе ведь хорошо делаю. Я же в это время считаю себя тоже хорошим человеком. Я прибавляю себе тоже какой-то значимости. Это очень честный разговор. Иногда даже прям страшно, да, бывает. Ну что же я э, совсем какое-то чудовище, да, что себе все это объясняю. Но это все равно в человеческой природе, если мы это честно себе говорим, то мы не страдаем от того, что я жертва, я делаю что-то из того, что я не хочу, а жизнь заставляет. Потому что жизнь, она, конечно, непростая. Она закладывает иногда виражи такие, что планируешь одно, а тебе пожалуйста, да, совсем другое. Вот понимать, что это все равно мой выбор, и я это делаю, потому что я это хочу, снимает напряжение, дает возможность распределять время, дает возможность подумать о том, что я хочу на самом деле, совсем иначе относиться к жизни, совсем иначе на нее смотреть. Вот я за то, чтобы научиться это делать с большим оптимизмом. Вот через свое хочу и понимание это, глубины этого хочу. И тогда мы берем ответственность за себя, за свое проживание жизни и вполне себя ничего начинаем чувствовать. У нас появляется улыбка и радость. Вот, наверное, основное, что я вам хотела рассказать, конечно, вы понимаете, здесь отросточков темы очень много, да, и про одиночество, как от него можно вылезти и по веревочной лестнице из ямы выбрось, выбраться. И про какие-то интимные отношения, как тоже через рутину-нерутину решать для себя, что делать. И как с детьми, и как со взрослыми, много тем. Но вот мне кажется, основное понимание себя, что я хочу и что делать, оно вот как-то сразу меняет а, пространство вокруг человека, оно делает его... Полно всяких светлячков, да, которые дают уже маячки о том, что можно делать и куда. А теперь я жду ваши вопросы, друзья мои. У нас еще есть несколько минут. С радостью на них отвечу. Так классно! Если много чего хочу. А, ну, Во-первых, можно проранжировать и посмотреть, чего хочу-хочу-хочу, чего два раза хочу, чего один раз хочу. Попробовать то, другое, третье. А вот оно найдется, я вас уверяю. Оно найдется, если вы начнете пробовать. А, время. Вы не хотите этим заниматься? Почему вы, да? Ну, время сразу хочется, сразу делать хочется. А что вы до этого делали? Как захотелось. Не хотели этим всем заниматься? Нет. Только сейчас захотели. Да. Ну, значит, если сейчас захотели, значит, что-то хорошее, главное, проснулось, попробовать проранжировать и задаться вопрос, кто все это оплатит, да, и как я могу найти на это возможности находится Вот это удивительный эффект жизни. Ну, может быть, вас подбодрит такой случай. У меня была знакомая дама, которая вышла на пенсию, очень грустила и э, стала шить соседской девочке платье э, вязать для куклы. А потом они вместе стали с ней куклу делать. Самую простенькую из тряпочек. Потом девочка привезла двух подружек, они стали сценки разыгрывать. Потом эта замечательная женщина сделала ширму, вытащила все это во двор, детский маленький спектакль рядом с песочницей. Пришли родители и другие дети. Все это продолжалось года два-три. В конце концов, мэр дал ей помещение, она даже не просила, и у нее получился детский кукольный театр. Вот... Дорогу надо осилить, по этой дороге надо идти. Поэтому ранжируйте, что вам хочется на самом деле, без чего вы не можете. И, и я думаю, что ваши раз, два, три, четыре, они как-то могут увязаться хотя бы в какую-то близко одну деятельность. Они уж, наверное... Я не думаю, что вы хотите быть одновременно кинологом, космонавтом. Кстати, можно совместить, да? Можно, например, с собакой полететь в космос. И при этом там еще выращивать цветы или огурцы. Да? Но, при желании все... Вот, так что, вот видите, как я угадал. Подумайте, нужен ли вам космос, но если вы хотите быть кинологом, это точно нужно, да, потому что, ну, не знаю, насколько в космосе, может быть, и здесь неплохо. Посмотрите, они увязываются, как правило, между собой, и еще имейте в виду одну замечательную вещь, что нам никогда не хочется того, к чему у нас нет предрасположенности. Никогда наша голова нам этих идей не выдает. То есть, если какая-то идея появилась, скорее всего, у вас есть к этому способности и предрасположенности. Ну, человек, который не любит танцевать, не захочет эти танцевать. А, например, думаю, голос неплохой, там, в детстве в хоре пел. Скорее всего, обратит внимание на вот эту, да, деятельность. А танцевать не пойдет, потому что, он ну, не любит он, не нравится ему больно, да, там, или тяжело. А петь любит. Или лепить, или еще что-то. Мы всегда выбираем все-таки то, к чему у нас лежит душа. То, чего нам не хочется, да, и не наше мы делать не будем. Это все знают пример с, бег, с бегом. Да, полезно, да, классно. Есть прям фанаты бега. И только попадешь в их компанию, ну, просто хоть, я не знаю, накрывайся чем-нибудь, чтобы в тебя эти тухлые помидоры не летели, что ты не любишь бегать. Просто ты ничего в жизни не понимаешь. А я вот терпеть не могу бегать. Ну, просто вот меня заставит издевательство. Это как я... Для меня это, да, вот для моего организма, это прям какой-то садизм с мазохизмом умноженный не знаю на что. Так я все время получаю таких людей, кто я есть на самом деле. Вот. Но я прекрасно понимаю, что они от этого кайф ловят. А я пойду через силу воли, потому что надо. Я буду ненавидеть этот бег. меня будут жутко все, все болеть после него. Никакого удовольствия. Но помоги меня поплавать? Вот тут то я побегу с удовольствием. И пусть оно все болит, и пусть потом мышцы, да, без того, что не было тренировок. Да, но я побегу, конечно, на машине, потому что рядом бассейна нет, придется куда-то ехать. Да, и нигде, негде плавать. Вот. Но туда я пойду, потому что мне это в удовольствие, да. Кому-то, я не знаю, бадминтон кому-то баскетбол. А все говорят, нет, надо на фитнес. Да не надо на фитнес. Лучше в командную тогда идти куда-то. Да? Вот искать себя, вот чувствовать себя... Все-таки там, где удовольствие, там и ваше. Нам не хочется того, что мы не любим. Там нужна сила воли. Иногда люди начинают страшно любить силу воли. И очень этим гордиться, что вот это преодоление. Да, преодоление хорошо, но смотря сколько оно длится, и нужно ли оно в этот момент. Да, потому что когда тоскливо еще и преодолевать надо, но ну, мне кажется, это не лучшее событие в жизни. Хотя мы развиваемся, конечно, через преодоление, безусловно. Но какое-то, мне кажется, другое творческое преодоление точно -то мучительное. Еще какой белый лист, да, страх белого листа. Ой, мама. Большое спасибо за лекцию. Еще я их благодарить с удовольствием, всегда слушаю. Спасибо. Очень позитивный такой, знаете, еще голос, это очень важно. Как ложится, да? Вот на... Спасибо вам огромное, очень приятно. Да. И у меня такой вопрос. А как вы смотрите на то, что если не нравится, измени отношения? Вот это я, к слову, когда детский сад с отличием, да, школа с медалью, mm -hmm. вот это все пройдено, слава тебе, Господи, mm -hmm. перестройка, наконец-то можно было сделать выбор, и вот, говорит, как... Как это вот как какие танцы, да, зачем тебе это нужно, Кто, какие может быть угу. философии в 90-е, да, это да. то же самое, какая жена, когда у тебя есть мама, ну и список можно продолжать. Да. Вот как изменить отношения? Что к чему? Отношение человека, может быть, даже вот есть желание что-то изменить, но есть обстоятельства. Это вот к слову хочу, могу. Угу. Но.. Не так вот прям мерзко, чтобы невозможно было идти на работу. Ну или, к примеру, там семь... с человеком отношения строить, там с родственниками, я так ближе, да, к телу, как да. говорится, да? Это к, к, к, к тому, что когда я, я бабушка, да? Это, У -у -у. Я, я, я вот про это говорю. Про родственников дальних, то есть через третье поколение я веду. Вот, там тоже есть бабушки дедушки. Ну и как бы тут уже идет исключительно. Вот как изменить отношения? Я имею в виду Глобально. Разрешить себе вы имеете да, в виду? Да, да. Вот прям разрешить. Вот прям глобально разрешить. Я думаю, что хороший ход мыслей через единственность жизни, через возможность полета, если не сейчас, то когда. Но в 105 лет сложновато будет, я думаю, да? Идти танцевать там или еще. Ну, правда, ну, к сожалению. Но все-таки понять, что ничего не поздно сейчас. И нужно прожить и пережить а, все эти эмоции, даже для того, чтобы потом рассказать внукам. А не быть вот унылой бабушкой Если кто-то сопротивляется Конечно же, идти потихонечку Маленькими шагами Без всяких революций да, Без всяких, там, я не знаю, каких-то ультиматумов Что все, теперь я к вам не ногой Целый год Только на большие революционные праздники буду приезжать Все, я теперь танцую, пою, леплю И вообще никто мне больше не нужен Нет, конечно же То есть договариваться потихонечку Смотря какие люди, да, вокруг Потихонечку, дозированно Да, про подругу рассказать, потом про себя рассказать, потом сказать, что полчаса уделил этому. Это вас, вас, вам предлагают да, это делать? Да, так. да вот участвовали... Это, так. это к тому, что э, возраст оппози оппозиционеров да, <говорит>, говорит о том, что а, Д, активное долголетие. И что нужно Иди, говорят, да? да мы, Какие ну, же они оппозиционеры, мы, если мы, они буль... говорят «иди»? Иди. Мы в молодости ходили на баррикады, сейчас мы будем ходить на танцы, на сальсу, на язык. Так. И, в общем, если ты не с нами, то ты против нас. И ты... А, так это вас туда. Я, я в обратную сторону говорю, я не осуждаю. Пожалуйста, самокаты, танцы, да. танцы. Прекрасно. Угодно. пожалуйста, вот на Мундиале там так. танцевать с бразильцами, чего Ну, а можно я вязать сяду, я, к примеру, А, то есть вы не хотите? Да, и как изменить отношения? Я могу понять людей, а меня не понимают. И говорится о том, что так не должно быть, нужно все время стремиться, стремиться. Ну, слушайте, здесь очень просто, да, как кто может говорить другому, как должно быть или не должно быть? Ну, это невозможно, да, допустим, они к вам все время пристают и говорят, давай на самокат, а вы с ужасом на него смотрите, как я вас понимаю, вот, и вы не хотите на самокат, вот, а вы говорите, нет, вы знаете, и вы не поверите, я начала писать роман, или, да, я э, вообще участвую, в, не скажу в чем, вы скоро увидите, через три года точно выйдет, интригуйте, отшучивайтесь, уходите, не вступайте в конфликт, они же вам добра желают, но иногда причинение добра вот так и выглядит, да, что, не знаю, знаешь, куда спрятаться, вот, поэтому отбивайтесь, как можно, включайте чувство юмора, например, спрашиваете их, какую сотню километров они на самокате сделали, делайте кислое лицо, если меньше 200 стыдите их за это, <laughs> чтобы они хотели бы, чтобы вы поменьше знали про них, и вы с вашим критикой к ним не совались. То есть изменить отношение к чему? Ваше к этой истории или этих людей мы не можем изменить отношения, да, нет. Мы можем только за себя отвечать. Когда у нас появляется вопрос: я хочу, чтобы ты, я хочу, чтобы они, я хочу, чтобы, да, еще какие-то люди бесполезно. я хочу, чтобы я. Вот я хочу что? А я хочу чувствовать себя свободным, и я хочу не зависеть от их мнения. Правильно же? Я хочу делать то, что я хочу. Что мне для этого нужно сделать? Мне нужно научиться реагировать на этих людей правильно, включать чувство юмора, говорить им, как вы их любите. Конечно, все это только на фоне чмоки-чмоки. Люблю, не могу. Да? Страшно уважаю ваши занятия. Но вот у меня тайное дело. Или интригуйте как угодно. Включайте чувство юмора, театр включайте. Вот вам ситуация виднее, да? Но только не вступать в конфронтацию, никого не надо убеждать. Потому что, да, никто нам не может сказать, что для нас лучше. Ни один человек на свете, кроме нас самих. Но если вы будете заводить такие серьезные разговоры, они обидятся. Потому что они-то точно знают, что сделать для вас, чтобы вам было хорошо. Вот что-то вот придумывать, да. Если у вас есть муж, то здесь уже любовником никак не обойдешься, да. А если мужа нет, то можно сказать, отстаньте, у меня молодой любовник, не до самокатов. Ну, мало ли что, можно придумать, может быть даже на грани фола, может быть на грани каких-то э, шокирующих вещей, но только не ссориться, конечно. Же. Да, это не как такое небольшое насилие над вами происходит. Ну, в нашей жизни оно <с> ну, почти все время происходит. Так что держитесь, отмахивайтесь от самокатов. О, боже! <с> Попробуйте на нем сушить белье. <с> Говорят очень неплохо. Ой, как я вас понимаю. И, и, и все время спрашивают, да, как далеко уехала? Изобретайте. Вот здесь вам творчество просто бескрайнее. Пусть приходят. Но здесь все ваши творческие силы можно кинуть на оборону от таких активных родственников. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам огромное. Поверьте, я искренне рада бесконечно с вами встречаться. Надеюсь, что мы еще увидимся. Тема у нас впереди про мужчин. Посмотрите предварительно фильм по-мужски. «Ох, мне кажется, мы с вами жарко проведем э, этот э, вечер». Фильм по-мужски. Э, он есть, по-моему, на Кинопоиске. Еще найдете. Не, несложно его найти. Это э, дебютная... Там Лапенко в драматической роли. Первая его драматическая роль. Он же все время был вот это, внутри Лапенко, да, был канал. Вот. А здесь драматическая роль. «Ох, как там есть о чем поговорить». Посмотрите. И можно к нему запараллелить фильм «Елена». Звягинцева, старый фильм, да? И вот и поговорить, что такое по-мужски, по-женски. Меня зацепило очень сильно. Не знаю, вот зацепит вас или нет, но если вдруг надумаете, давайте поговорим про очень, мне кажется, важную вещь. Спасибо вам огромное!